Интересно, что у них происходит на улицах, что за транспорт, как устроены дома изнутри. Впервые с момента изъятия у крокодила шевельнулось внутри подобие интереса. Верный признак того, что он начинает отходить от шока. Любопытство – первейшее человеческое чувство, очень опасное, очень полезное, индикатор нормы. Он стал мысленно прикидывать расстояние до города и возможный маршрут. Но кабина, повернув еще раз, царапнула дыном о камень и остановилась. Через секунду дверь открылась. Крокодил подобрался, ему сказано было выходить, когда дверь откроется, но не в пустой желез выходить. Он воображал себе станцию, перрон, что-то в этом роде, город, хотя бы поселок. Кабина стояла, подняв дверь, как руку в салюте. Крокодил выглянул наружу. Почти сразу в поле его зрения втерся маленький желтоватый человечек. Приятельски поманил к себе. «Ты это, Андрей?» «Я», — прохрипел крокодиловый шоу. «Я родной язык забыл». «А какой у тебя родной?» «Русский». «Ну, понятно. Они ставят новый язык на ту основу, где стоял родной. Вот у меня родных было ханский и бай, а еще десяток выученных». Земляка звали Вэнь. На своем веку ему случалось называться как угодно, в том числе Ваней и Эдом. Эмиграция Нора была не первой в его жизни. Ему много раз случалось рвать с прошлым и переезжать далеко. Он жил в Европе, в Америке, в Австралии и вообще. Проще перечислить земные континенты, где он не жил. «Что случилось на Земле?» – первым делом спросил крокодил. «А что случилось?» «Почему мы эмигрировали?» «А почему люди эмигрируют?» Вень улыбнулся, глаза превратились в щелочки. «Ищут где лучше?» «И я не представляю, что должно было случиться, чтобы я эмигрировал с Земли!» «Да прямо-таки!» — Вень улыбнулся. «Думаю, показали тебе заманчивые проспекты, фильмы какие-нибудь, и ты захотел повидать Вселенную!» «Вряд ли!» — Крокодил отвел глаза. Земля казалась ему большим чужаком чем смогу валиться офицер в миграционном офисе. «Вот ты, почему мигрировал? я «Я-то?» «Мне, наверное, сказали, что нара налоги ниже, за квартиру меньше платить, а зарплата больше». Он блеснул желтоватыми зубами. «Я и поехал». «Скажи, что сейчас на земле? Связь возможна?» «На земле динозавры», – помедлив признался Вэнь. «Что?» «Ну, я когда устроился...» «Тоже стал выяснять. Тут немало наших вообще-то. В смысле землян. И оказалось, что актуальное время на Ра соответствует нашему юрскому периоду. Мы эмигрировали в далекое прошлое Ра. Прошлое относительно нашего времени. Все относительно, как сам понимаешь». Вейн доброжевательно кивнул. «Тут хорошо. На Лембе, наверное, тоже неплохо. Но здесь лучше». «На лимбе тоже прошлое или будущее?» – спросил Крокодил безнадежно. «Там, где ты, всегда настоящее. Когда Вэнни смеялся, морщины на его молодом лице становились глубже. «А было такое, что ты изначально собирался на Кристалл, а потом тебе отказали». «Кристалл?» – Вень нахмурил лоб. «Нет, мне предлагали выбрать между лимбом, ра и этим, олу или ору». Я уже не помню. Ра, лучше, конечно. Мы с тобой умны, хорошо выбрали. Я хочу вернуться на землю. Вень разлил по маленьким чашкам дымящийся напиток. Крокодил даже не стал спрашивать, что это. Жилище Вэня было похоже на поросшую мхом пещеру. Хозяин и гость сидели, скрестив ноги на упругом маховом ковре, за каменным столиком без ножек. «Назад дороги нет», — сказал Вэнни. «Еще мамонт не вывелся, Христос не родился. Что ты там будешь делать?» «Но почему?» — крокодил сцепил пальцы. «Я так понял, что если заплатить им временем, я бы десяток лет жизни отдал». А, «Чего стоит десяток лет в сравнении с миллионами, которые нас отделяют от двадцать первого века или хотя бы от девятнадцатого?» Крокодил поперхнулся напитком. Два года в оплату мелочи, булавки, авторитетно заявил Вень. Главную прибыль они получают, когда переносят нас в прошлое. Мне один яйцеголой говорил, это все равно, что сбрасывать в воду с полотины, слить сверху вниз, из будущего в прошлое. Получается энергия, а чтобы закачать воду наверх или нас с тобой закинуть в прошлое в будущее, энергию надо потратить. Так вот, ни у тебя, ни у меня нет таких ресурсов, чтобы обратно проситься.